Глава шестая Даже у самого доброго волшебника после полуторачасовой тряски в автобусе характер здорово бы подпортился. Я же и в изначальном варианте не отличалась миролюбием и доброжелательностью, а после экзекуции общественным транспортом я вовсе могла бы переплюнуть по части злодеяний какого-нибудь Змея Горыныча. В утренней давке мне измяли все бока, оттоптали ноги, А кроме того, я чуть не потеряла пакет со своей спецодеждой. Ну, то есть с той самой Снегуркиной шубой и короной. Поэтому к своему новому месту работы я подходила разве что не отплёвываясь огнем. Офис располагался в огромном бизнес-центре. Все здесь, начиная от тщательно выскобленных дорожек и заканчивая стенами, отделанными мрамором кричала о том, что тут работают исключительно серьезные уважаемые люди. Но у меня всё это великолепие вызвало только саркастическую усмешку. Уж знаем мы этих людей, готовых взять в рабство на целую неделю бедную неповоротливую девушку, а об их извращенных фантазиях и вовсе вспоминать не хочется. Стеклянный, как стакан лифт, быстро вознёс меня на самый верх, где и располагался кабинет моего нового заказчика — Я немного поплутала по коридорам и, наконец, остановилась перед массивной дверью с якобы золотой табличкой, гласившей, что здесь, собственно, и трудится кем-то генеральным Игорь Самойлович Бояринов. Тяжело вздохнув, я попрощалась со свободой и шагнула внутрь. Приемная, в которую я попала, поражала своими размерами. При желании здесь можно было бы расположить небольшой спортзал с крошечным бассейном. В секретаря мой рабовладелец, судя по всему, подбирал под масштабы помещения. Готовы поспорить, в пространстве более скромных размеров эта дамочка могла бы и не поместиться. По крайней мере, одна ее часть точно выпирала бы наружу. Это я сейчас бюсте. Он был настолько выдающимся, что даже я не сразу смогла оторвать от него взгляда. Интересно, что же происходит с мужчинами, встречающимися с ней в первый раз? Девушка к такому эффекту, видимо, привыкла. По крайней мере, она терпеливо дождалась, когда мой взгляд окажется на уровне ее глаз. Кстати, внешность девушки тоже была очень впечатляющей. На светлых волосах была закреплена корона вроде той, что лежало у меня в пакете. Сходство с новогодним персонажем усиливала мишура, обитая вокруг шеи. Видимо, я была не единственной снегурочкой, порабощенной Игорем Самойловичем. Пожалуй, надо будет подружиться с этой несчастной. «Возможно, рано или поздно у нас получится устроить бунт и вернуть себе свободу». «Вы по какому вопросу?» — спросил меня секретарь таким бездушно-ледяным тоном, что мыслей о дружбе у меня больше не возникало. «Пожалуй, я даже передала бы ей звание самой неприветливой морозовой внучки в мире. Впрочем, что это я? Тут не Снегурочка, а целая снежная королева». «К Игорю Самойловичу», — сказала я так же холодно и безразлично. Девушка скользнула по мне равнодушным взглядом и начала вставать со стула. Процесс этот занял некоторое время, ввиду того, что ее ноги оказались какой-то совершенно невероятной длины. Поднявшись во весь рост, секретарь одарила меня еще одним профессионально-стеклянным взглядом и бросила. Пройдемте. Она осторожно постучалась в дверь кабинета и махнула рукой, приглашая меня войти. Снегурка-владелец сидел за огромным столом и что-то напряженно высматривал в мониторе. При моем появлении он оторвался от этого чрезвычайно важного занятия и смерил меня вежливо отстраненным взглядом, таким равнодушным, что я даже усомнилась, этот ли человек вчера вечером грязно намекал на развлечение под елкой. Или у него есть брат-близнец, которого родители тоже назвали Игорем, чтобы не путаться. «Вы кто?» — спросил он, как только секретарь прикрыла дверь, и мы остались один на один. «Снегурочка», — пожала плечами я. И только когда это злополучное имя уже сорвалось с моих губ, поняла, какую глупость сморозила. А вдруг он забыл о своей нелепой идее. Мало ли, может, у него таких каждый день по тысяче возникает. Так не помнит же ему о каждой. «Да что вы говорите», — всплеснул руками Игорь Самойлович. «И давно ли в ваших сказочных лесах наладили производство джинсов и свитерочков?» Я пожала плечами. Он что, действительно рассчитывал, что я помчусь к нему через весь город в короне и легкомысленной шубке? Интересно, когда он в последний раз ездил в автобусе в час пик? Он хоть приблизительно представляет, что будет со всеми этими камушками и стразиками всего через пару остановок. «Знаете что?» — сказал он, поняв, что ответа от меня так и не дождется. «Я нанимал на работу Снегурочку, а мне подсовывают какую-то серую мышку. А это уже совсем другая сказка. Так что я хочу оформить возврат с судебным иском». Он взялся за телефон, будто и правда собирался звонить в агентство, чтобы высказать претензию о необоснованной замене товара. Я при этом так испугалась, что молча проглотила его оскорбление про серую мышку. Перспектива выплачивать ему стоимость этой дурацкой статуэтки пугала меня гораздо сильнее, чем неделя позора. «Не надо отказываться», — попросила я. «Просто я сейчас переоденусь, и все. Игорь Самолыч отложил телефон, откинулся на спинку кресла и кивнул. «Переодевайтесь». При этом он продолжал в упор смотреть на меня. «А где можно это сделать?» — спросила я. «Ну, знаете». Он нервным движением поправил узелок галстука на шее, словно хотел продемонстрировать, что прямо-таки задыхается от такой вопиющей наглости. «Вы едва не разрушили мою мечту, чуть не загубили фантазию, явившись во всем этом, а теперь я вам должен еще и гардеробную организовать? У нас таких вещей не предусмотрено». «До сих пор все сотрудники приходили на работу в соответствии с дресс-кодом. Вы первая, кто его нарушил». «И что же мне делать?» — растерялась я. Игорь Самойлович вздохнул всем своим видом, показывая, как ему тяжело с таким неразумным персоналом. «Вы же сами сказали, что переоденетесь. Вот и действуйте. И побыстрее, пожалуйста, мое время очень дорого». «Прямо здесь, что ли?» — все еще не понимала я. «Ну, естественно!» Он сказал это так, словно это было чем-то само собой разумеющимся. Если уж сумели создать проблему, так будьте добры, решите ее. Здесь и сейчас.